Глава пятая Долго гадать не пришлось. Под шепотки восхищенных фанаток на сцену выплыл Павлин. Все взгляды были устремлены на него, особенно девичьи. Даже я сперва засмотрелась. Все же парень, он симпатичный. Но потом вспомнила, как этот напыщенный гад смотрел на меня, будто на грязь под ногтями, и вновь разозлилась. Надо было его не просто обрызгать, а толкнуть в ту же лужу, чтобы поменьше нос задирал. Зато мои соседки оживились при виде принца, глазами в него стреляли только так. Ректор протянул ему красную зачетку, раздались аплодисменты. На это Эльсанир лучезарно улыбнулся и поднял руку. Зал вмиг затих. Принц поблагодарил ректора, послал в зал воздушный поцелуй, чем вызвал восторженный стон фанаток, и направился на свое место. Вот позер, похоже привык к всеобщему поклонению, наглый и самоуверенный тип. Выдача зачеток продолжилась. Я сидела как на иголках, ожидая своей очереди. Наконец раздалось мое имя Наталья Синичкина. Вздрогнув от неожиданности, я вскочила: Откуда? Откуда ректор знает, как меня зовут? Я ведь никому здесь не называла свое полное имя. От изумления, смешанного со страхом, я не заметила чужую ногу в проходе. Запнулась и, наверное, полетела бы кубарем вниз, но успела дернуться в сторону. Послышались смешки. Похоже, та нога появилась там не случайно. Обернувшись, я обожгла шутника ненавидящим взглядом. Смех оборвался. тот то же. Я двинулась дальше, уже внимательно глядя под ноги. Плебейка! Прошипели мне в спину. Оборачиваться не стала, только до боли закусила губу. Похоже, придется непросто. Ну, и пусть я совсем справлюсь. Найду способ вернуться домой и плевать на все остальное. Я спустилась на помост. Ректор глянул на меня и вдруг нахмурился, обвел взглядом мое лицо и молча передал зачетку. Я потянулась за ней. Наши пальцы соприкоснулись, и в этот миг мою вторую руку обжег медальон. Да что с этой штукой? Она убить меня хочет. Выкнув, я инстинктивно замахала обожженной ладонью. В ее центре словно взорвалась сверхновая, хотя самого медальона было не видно. С вами все в порядке. Напрягся, ректор. Ой, простите! Я быстро спрятала пострадавшую руку за спину. Огня вокруг нее нет уже хорошо, а то я на секунду решила, что это моя магия, решила проснуться в не самый удачный момент. Зачетку возьмите, напомнил ректор. Спасибо. Я покраснела до корней волос. Совсем про нее забыла. А она так и висит в воздухе передо мной. Быстро схватив ее, я отвернулась от ректора и поспешила к лестнице, ведущей с помоста в зал. В спину раздался знакомый голос. «Это та самая девушка из Олевецкой общины». Я оглянулась. Рядом с ректором стояла женщина из комиссии, разбитая пенсне, так и висела у нее на груди. Ректор бросил короткий взгляд на меня. «Вот как!» — услышала я, спускаясь по лестнице. «Да, в ней чувствуется хороший потенциал, но она не смогла проявить свои силы». «Что ж, возьмите ее на особый контроль. Нам тут сюрпризы не нужны». От последних слов у меня по спине побежали мурашки. Каких еще сюрпризов ждут от меня? И что за особый контроль? Впрочем, кое-что хорошее все же было. Чем больше я отдалялась от помоста, тем меньше горела рука. А поднявшись на свое место, я снова почувствовала в кулаке медальон. Вскоре оставшиеся студенты получили зачетки и нас отправили в жилые корпуса. Что там было? С любопытством спросила Арика, едва мы оказались с ней рядом. «Где?» — удивилась я. «Когда-то на сцену спустилась». «А, ничего, просто получила свою зачетку. В ответ в руке кольнул медальон. «Вот ведь вредная штучка. Как только вселюсь, закину его в самый дальний угол, в самой дальней полке, в самом дальнем шкафу». Выйдя на улицу, я поняла, что территория Академии куда больше, чем мне показалось вначале. начале. Издание здесь не одно, а целый комплекс. Отдельно стояло общежитие для студентов. Пятиэтажное, четырехкорпусное сооружение с парком во внутреннем дворе. Парк был украшен старинными фонарями и лавочками, между которых велись дорожки, выложенные белым кирпичом. Там прогуливались студенты. Кто-то с книгой в руках, видимо, заучивал сложную тему. Кто-то — просто с компанией. Все они были без плащей, но в форме по цвету факультета. Я даже замедлила шаг, стараясь их рассмотреть. «Итак, общежитие делится на две части — мужскую и женскую», — объявил наш сопровождающий. «У каждого свой комендант». И повел нас мимо общежития. «Эй, а сейчас мы куда?» — возмутился кто-то в толпе первокурсников. «В столовую. Или вы не голодны?» На возмутителя спокойствия тут же зашикали. «Похоже, не я одна устала, хотела есть и пить. Наконец мы оказались в столовой». Здесь стояли длинные столы, за которыми сидели студенты, и парни и девушки были в форме, Причем ни у кого я не заметила каких-либо украшений. Ни заколок, ни запонок, ни брошей, совсем ничего. Видимо, на это была причина. Сопровождающий быстро рассадил нас за одним из таких столов. Мои соседи сбросили плащи и повесили на спинке стульев. Вот тогда и стало видно, кто есть кто. Мы с Арикой сели вместе, напротив нас оказался Бруно и еще один парень, которого я прежде не видела. Судя по кружевам, блестящим пуговицам на одежде и надменному взгляду, это был аристократ. Он брезгливо взглянул по сторонам, и я поняла, что не ошиблась. «Что за помой здесь подают?» — процедила девица, оказавшаяся рядом со мной. «Как это вообще можно есть?» Это была та самая, которая угрожала заставить отца написать жалобу королю. Я пожала плечами. Весь стол был заставлен различными блюдами, украшенными, как в ресторане. Мясо, салаты, рыба, сыры. Кувшина с водой и горячими напитками. В общем, разнообразие в меню было просто волшебным. Особенно для меня. «А мне все нравится», — отозвалась Арика, глядя на мясо перед собой горящими глазами. «Я такой вкуснятины дома даже по праздникам не видела». Она радостно потерла руки и облизнулась. «Что тебе подать?» — спросил ее Бруно. «Подай кувшин с водой». Встряла я. «Ну а что? Надо пользоваться услугами, раз сам предложил». Получив желаемое, я быстро наполнила чашку и также быстро опустошила ее. Уж очень хотелось пить. А вокруг уже стоял Гоман. Первокурсники бурно обсуждали меню, причем аристократы брезгливо ковыряли блюда, выискивая недостатки. Студенты рангом попроще, наоборот, восторгались. Многие из них, судя по возгласам, мясо видели раз в году, а может и реже. «Хватит!» Резкий окрик заставил меня подпрыгнуть. Чашка в руках дрогнула, часть воды выплеснулась на лиф выпускного платья. По коралловому атласу расползлось пятно. Чувствуя, что закипаю, я перевела взгляд на крикуна. Это оказался павлин, то есть принц Эльсонир. Он сидел во главе стола, по бокам его свита. «Хватит!» — повторил он в полголоса. «Мы все пришли сюда ради учебы. В Академии неважно, какой у тебя статус. Аристократ ты или нищий, это уже не имеет значения. Важен только магический потенциал и умение. Мы все здесь, чтобы стать высшими магами на благо королевства». Он говорил негромко, но каждое слово звучало очень четко в наступившей тишине. Весь зал молчал и смотрел ему в рот. «Даже я забыла, что должна злиться. Парень ведь говорил умные вещи» а с первого взгляда и не поймешь, что он такой гений. «Брат, ты все еще думаешь, что одинаковая форма сделает всех равными?» Послышалось с другой стороны. Все головы синхронно повернулись в сторону говорившего. Через пару столов от нас сидели старшекурсники. Один из них развалился на стуле, закинув ногу на ногу, и с насмешкой смотрел на нас. Судя по красной форме, он был с боевого факультета. В петлице болталась золотая ленточка. Подобные ленточки, только разных цветов, были у всех старшекурсников. «Да, Айзен, я так считаю. Тут все, кого врата посчитали достойными. Какая разница, кем они были за стенами Академии? Теперь они будущие высшие маги». Тот самый Айзен поднялся со своего места. В зале и так было тихо. А сейчас, казалось, не только голоса, но и чужое дыхание смолкло. Все перестали есть. Тишина стала зловещей. Чеканным шагом Айзен направился в нашу сторону. Его сходство с братом было заметно, только он выглядел старше. Если Эльсанир смотрелся моим ровесником, то Айзену я бы дала 23 или чуть больше. Его черные волосы были небрежно взъерошены, но в этой небрежности чувствовалась рука мастера. А еще они были чуть длиннее, чем у младшего брата. Форма у принцев тоже была одинаковой. Старшего отличала лишь ленточка старшекурсника. Но именно этот факт заставил меня призадуматься. Павлин, то есть эльсонир, судя по всему, поступил сегодня вместе со мной на первый курс. Так почему же он и его свита щеголяют в форме боевого факультета, а нам Сарикой и остальным первокурсникам только плащи выдали? Он ведь из-за зачеткой уже в форме шел. От мыслей отвлек старший принц. Когда Айзен оказался рядом со мной, я почувствовала запах бадьяны и цитруса. Он стелился за ним, словно шлейф. Не удержавшись, втянула носом. Арика тут же дернула меня за рукав. «Эй!» — возмутилась я. «Ну, приятно ведь пахнет!» Аристократик, сидящий напротив меня, закатил глаза. «Вот бестолочь!» А старший принц даже брови не повел, будто привык, что его все обнюхивают и восторгаются. Прошел мимо, обдав меня ароматом парфюма. Встал рядом с братом и лишь тогда соизволил глянуть на тех, кто сидит за столом. В его глазах застыл лед. «Они нам не ровня», — процедил, не скрывая презрения. «Они наши подданные, и не больше». «Ровня, не ровня, какая разница?» Эльсонер резко встал. «В Академии все равны. К тому же, они не наши подданные братец, а нашего отца. И мы, кстати, тоже». Последние слова он произнес, глядя брату в лицо. Парни, сидящие рядом с младшим принцем, тоже поднялись. Только Айзен был уже не один. За его спиной неспешно выстраивались старшекурсники целая свита. Мне стало не по себе. Надеюсь, они не собираются драться, прошептала я в ухарике. У той широко раскрылись глаза. Ты думаешь? начала она испуганным голосом. Ну да! Перебил ее Айзан. Он сложил руки на груди и смерил компанию брата насмешливым взглядом, а затем кивнул в нашу сторону. «Вместо того, чтобы учить достойных, преподаватели будут тратить время и силы на этот сброд». За столом кто-то громко икнул. У кого-то с вилки упала еда. Кто-то закашлялся. Все эти парни и девушки были тем самым сбродом. Им, похоже, с рождения об этом напоминали. Сейчас они смотрели на принцев с благоговением и страхом. Как на богов. А я себя сбродом никогда не считала. Так что с аппетитом продолжила есть». Но с павлиной его братцы глаз не сводила, на тот случай, если они все же затеют драку. Ведь тогда придется быстро бежать, чтобы и нас не задело». «А как же мы?» — возразил Элисонир. «На нас тоже не надо тратить время и силы». Ростом он лишь немного уступал старшему, но так напряженно смотрел в его глаза, что я даже залюбовалась. «Мы здесь по праву крови». По губам Айзена скользнула усмешка. «Напомню, если ты забыл». «Эту академию создали драконы, чтобы обучать своих детей, то есть нас». У меня кусок в горле застрял. Я с усилием проглотила его и вытаращилась на парней. «Они драконы? Он серьезно это сказал?» «Да нет, ерунда. Ничего в их облике драконьего нет. Парни как парни. Ну, может, слишком красивая. Наверное, у них на родовом гербе дракон или что-то в этом роде». Я переводила взгляд с одного принца на другого. В какой-то момент мне почудилось, будто их фигуры объяты призрачным пламенем. Пламя полыхало у каждого за спиной, словно крылья гигантской птицы. Но стоило мне моргнуть, и странное видение исчезло. А вот ссора разгоралась прямо на глазах. «Все одаренные имеют право на обучение», — горячился младший принц. Старший был издевательски хладнокровен. «Да я не против. Только пусть свалят в Академию для людей, им тут не место». Это не наше решение, брат. Так решил отец. Мы не можем с ним спорить. Как жаль, что на столе нет попкорна. Я бы с удовольствием закинула его в рот, пока наблюдаю за этими двумя. Старший ведь не просто против незнатных людей в академии. Он против всех людей. Хватило одного взгляда на потухшие лица моих однокурсников, чтобы это понять. Даже девица, обещавшая настучать королю, и то погрустнела. Вид у нее был очень кислый. Похоже, в этом мире есть кое-кто выше аристократов. Драконы? Хм, а что это мысль? Может, так называют себя какой-то элитный орден. И вообще, какая мне разница? Во рту опять пересохло, а ближайший графин с водой стоял за три человека от меня. Эй! Я легонько толкнула Арику. Можешь передать воду? Но та даже не заметила моего толчка. Она продолжала с открытым ртом смотреть на принцев. Ладно. «Если встать и потянуться, может, достану». «Ты не можешь», — Айза накинул брата оценивающим взглядом. «Потому что ты трус». Сквозь зубы Эльсанира прорвалось рычание, а я потянулась за графином с водой. По дороге задела чей-то стакан. Хорошо, что он был почти пустой. Но остатки красного напитка все же выплеснулись на платье блондинки, которая сидела прямо за Арикой. Блонди с ненавистью глянула на меня. Я приторно улыбнулась. Ой, извините, я нечаянно. Это была та самая девушка, которая толкнула меня в грязь и смеялась над моим платьем. Точнее, одна из той компании. Не замечая воцарившейся тишины, я села на место и наполнила свой стакан. Уже хотела отпить, когда Арика вдруг пихнула меня. Я возмущенно подняла голову и наткнулась на взгляды обоих принцев, изучающие насмешливый Айзена и возмущенно раздраженный Ильсанира. «Что?» — пригубила воду и протянула стакан. «И вы хотите попить?» В глазах Хайзена сверкнули колючие искры. «Вот видишь», — сказал он, не сводя с меня взгляда, но обращаясь явно не ко мне. «Она даже не понимает, кому и что предложила. Ты собираешься учиться с этим сбродом, брат?» эльсонер нахмурился. Его взгляд тоже скользнул по моему лицу. «Видимо, оценивал умственные способности» на отсутствие которых тонко намекнул старший принц. «Что я должен увидеть?» Резко ответил он. «Может, она из какой-то дальней деревни, где не знают наши обычаи. Так, может, научишь ее? Усмешка Айзена стала двусмысленной. «Хотя нет, тут можно найти объект поприятнее». Его взгляд скользнул вдоль стола. Девушки-аристократки тут же приосанились. Каждая выпрямила спину и выкатила грудь. Кое-кто даже незаметно повел плечами, чтобы пониже спустить и без того глубокое декольте. И они еще насмехались над моим коротким платьем. Да у меня, по крайней мере, хоть грудь прикрыта. «Да, выбор так себе». Айзен закончил осмотр и скривился. «Небогатый. Сюда не за красоту берут?» «Напомнил Элисонир». «А за другие достоинства». «Да-да». Махнул рукой его брат, словно отгоняя назойливую муху. Половину из них еще на первом курсе отсеют. Не отсеют, тут все сильные маги. Ага, особенно та с большими. Он выразительно показал на себе выдающиеся округлости.